В шесть тридцать утра дверь обезьянника заскрежетала и явила нам дяденьку-милиционера с сонными, как у сен глазами. — Подъем! — гаркнул дяденька так, что я вскочил, будто подброшенной пружиной, и немедленно ощутил биение сердца где-то у основания шеи. — Нас во Владимирский Централ переводят? — зевая, поинтересовался хижняк. — В бутырку! — мент закашлялся. «Вопросы решать будем?» «Будем, будем», – закивал я. «Кто?» Он протянул руку с двумя абсолютно одинаковыми айфонами. Я встал, взял у мента свой телефон и минут пятнадцать под его присмотром дозванивался до отца. Еще минут десять у меня ушло на объяснение текущей ситуации. Стоит отметить, что папа оказался весьма содержателен в то утро. Первые минуты разговора скрашивали нецензурные междометия. Остальное время – чтение лекции на тему «Мой сын и его друзья, подонки и наркоманы» как зеркало современного российского общества. Мент нетерпеливо переминался с ноги на ногу, показывал на часы и сипел о том, что у отца около 40 минут на решение проблемы. А после ментов сменят коллеги, которые немедленно передадут нас следакам с срокка далее неразборчиво я передал отцу эти важные нюансы российской юриспруденции вместе с пересказом инструкции где ему остановиться не доезжая отделения и как сигнализировать о своем приезде чтобы облегчить работу сотрудников мвд по идентификации отцовской машины после того как детали были оговорены Право на звонок получил хижняк, который долго и путанно объяснялся с собеседником на предмет того, где он и как его отсюда забрать, перемежая диалог постоянными «Ты не волнуйся, я тебе потом все объясню, и я тебя тоже». «Жене, что ли, звонил?» – зачем-то спросил мент. «Мужу, бля!» – буркнул хижняк, возможно, не преувеличивая. с «Свосстанется!» Криво усмехнулся тот, забрал наши телефоны и аккуратно запер за собой дверь. Выпустили нас через час с небольшим. Погода стояла еще гаже, чем накануне. И к дождю прибавился порывистый, пробирающий до стелек в обуви ветер. Мимо нас прошмыгнул хлипкого вида сержант, на секунду задержав цепкий взгляд на хижнике. «Сигареткой не угостите». Вопрос Олега прозвучал скорее как утверждение. Мент не удостоил его ответом и юркнул в отделение. «Как был уродом, так и остался», – процедил Хижняк. «Кто?» «Одноклассник мой. Вот же тесен мир». «Да ладно! Нам бы его ночью встретить. Думаю, тогда бы был раза в два выше». «Почему?» Одно дело в удаленном доступе скроллить на одноклассниках дорогие иномарки людей, которых весь класс считал неудачниками, а другое — встретить их наяву. Особенно, когда на тебе погоны. «Весело!» — я вытащил из кармана мобильный, мазнул глазами пять непринятых вызовов от отца. Начинаешь убеждаться в справедливости поговорки «пол страны сидит, пол страны охраняет». «Давай только без патетики, а?» Олег поднял воротник пиджака. «Я, конечно, понимаю, теперь у нас есть все основания подпевать в такси радиошансон. Но, думаю, мы как-то попытаемся прожить без него. Сложно, но мы ведь справимся. Кстати, о такси. Твой приятель приехал? подбросьте меня, а то мне с отцом сейчас, сам понимаешь. Легко». Хижняк кивнул в сторону стоявшей метрах в десяти желтой «Шкоды Фелиция». «Спасибо». Навстречу нам из машины вылез субтильный юноша, крашенный черно-желтыми прядями и выглядевший в своих узких джинсах, приталенном пиджаке и серой футболке, будто с показа «Ком де Гарсон». Он бросился к Олегу, но, заметив меня, остановился в метре от него, скромно потупил глаза и что-то сказал одними губами. В очередной раз позвонил отец дав мне повода дойти в сторону и не смущать эти два разлученные за стенком сердца да папа ответил я ты вообще понимаешь в какое положение ты меня ставишь бла бла бла бла бла заверещала трубка да папа ты думаешь а нет папа А если бы... у-у-у. Это было бы ужасно, папа. Я тебя жду в машине. Это детальное объяснение, словно Google Maps смотришь. Я не могу, папа. Почему? У меня друзья в машине. Значит, когда тебе удобно, у тебя друзья, отец нужен только а Папа, я тебе потом все объясню. Я тебя больше не хочу слушать. Я тебе правда потом все объясню. И видеть в ближайшем будущем тоже. Заставив себя выслушать все его гневные тирады практически до конца, провожу быстрые переговоры о временном прекращении огня и обещаю увидеться с ним завтра, поклявшись в противном случае исчезнуть из его жизни, как подвид ядовитых насекомых. Хижняк курит и томно смотрит, как его друг снимает пиджак, аккуратно складывает и убирает за подголовники заднего сиденья У хижняка извиняющийся взгляд, а глаза мальчика мечут молнии. Видимо, мальчик только что закончил гневную отповедь, раскрасив ее собственными страданиями и, возможно, даже упомянул про его Олега вечное раздолбайство и жестокосердие по отношению к любящим людям. И он открыл было рот, чтобы продолжить. Но хижняк так картинно курил и улыбался, а мальчик так порывисто ловил свое отражение в боковых зеркалах, что, несмотря на его раскачанные бицепсы и 23 возраст, становилось понятно, кто тут звезда, а кто красивая, истеричная, но все-таки домохозяйка. «Ты вперёд или назад?» Хижняк щелчком избавился от окурка. «Назад», — ответил я, садясь за водителем. «Я Андрей. Спасибо, что подбросите». «Дима», — не оборачиваясь, ответил мальчик стальным голосом и завёл двигатель. «Ну что, шансончик поставим?» — предложил я, отчего Дима, кажется, вжался в кресло. «Непременно». Хижняк сел рядом со мной, подался всем телом вперед и включил компакт-диск. Через несколько минут мы неслись по садовому кольцу, и я курил, прижавшись к двери, стараясь избегать ненужных прикосновений в довольно тесном салоне «Шкоды». «Мы с тобой не пара, я об этом знал с самого начала, но в глаза тебе прямо не сказала...» Пела в динамиках «Пепси». «Просто промолчала и поцеловала!» Хижняк повернулся ко мне, поцеловал воздух губами и захихикал. Дима бросил ревнивый взгляд в зеркало заднего вида. «С самого начала я об этом знала, но в глаза тебе прямо не сказала, просто промолчала и поцеловала!» Я выбросил в окно недокуренную сигарету. Перед тем, как позвонить Наташе, посмотрел на руки Димы, лежавшие на руле. Понять, что такое красивые вены, в этот раз я так и не смог.